Глава 22 Начались неожидания. Каждое утро я просыпался с мыслью, что сейчас в дверь моего с Батыровым жилья постучится кто-то из солдат, и когда Димон выйдет его встречать, прозвучит до боли знакомая команда «Летчики на кп Однако пока что я лежал в кровати и рассматривал интерьер нашей полубочки. Лучи солнца пробивались через щель между брезентовой накидкой и форточкой, подсвечивая стоявшие на столе две алюминиевые кружки. Холодильник начал рычать, слегка вибрируя в углу комнаты, а в динамиках радиоприемника едва слышно говорил диктор на арабском. «В латаке сегодня до плюс шестнадцати», смог я разобрать фразу из прогноза погоды. Димон схрапнул и перевернулся на бок, даже и не думая просыпаться. Пока он вращался, скрип его койки подействовал на меня, пробуждающий, а продолжающийся храп окончательно заставил проснуться. «Ну, тут уже не поспишь», — проговорил я, вставая ногами на пол и включая лампу, стоящую на тумбочке рядом с кроватью. Наручные часы показывали 7.15 местного времени. Пора было готовиться к очередным вылетам. Сегодня у меня по плану провести учебно-тренировочные полеты с некоторыми летчиками. Три дня я ходил с Батыровым Забунтовым, чтобы он дал добро на такие вылеты. Сколько было услышано, а вот если не пересчитать. Но в итоге Леонид Викторович дал слабину и согласился. Надев спортивные штаны и обувь кеды, я вышел на улицу, чтобы сделать небольшую зарядку. Спокойная пробежка, два-три подхода на турнике и можно собираться на завтрак. Пока я шел в столовую, в небо поднялась пара Ми-8, чтобы совершить очередной облет территории базы и подходов к ней. Такие вылеты три-четыре раза в день происходят. Только надо мной прошла одна из восьмерок, как утреннюю тишину разорвал рев двигателей пары МиГ-29. На встречу мне как раз шли еще двое летчиков-истребителей. Судя по тому, что они были взъерошены, под мышкой шлема и свисающая кислородная маска, думаю, утро для них началось уже давно. «Сан Саныч, с добрым военно-воздушным!» — поздоровался со мной один из них. «Добрые. Снова сирийцев прикрывали?» — спросил я, пожимая каждому из них руку. «Опять на север летали. Не спится боевикам на границе». Пока я дошел до столовой, перездоровался с доброй половиной личного состава, заступавшего на дежурство и сменившегося с него. Я с удовлетворением для себя наблюдал, как жизнь смешанного авиационного полка на базе Хмеймим в Сирии шла своим чередом. Уже как две недели. «А я тебя по всей бочке ищу», — ворчал Батыров у меня за спиной. «Везде смотрел и под кровать заглядывал», — уточнил я, войдя в столовую. «Смешно. Мне уже становится сложно вставать. Обещанная командующим операция куда-то запропастилась». Чем ближе я был к обеденному залу, тем сильнее ощущался запах какао. «Приятного аппетита!» — громко сказал я, войдя в обеденный зал. «Спасибо!» — ответили мне немногочисленные однополчане, вкушающие завтрак. Димон всегда фыркал, когда я так делал при входе в зал, а по мне — нормальное проявление вежливости. «Тебе самому не надоело на базе сидеть?» спросил Батыров, когда мы сели за свободный стол. «У тебя в каком месте зачесалось, что ты подпрыгиваешь уже который день?» «Никуда не денется от нас операция!» тихо сказал я, улыбаясь официантке, которая уже скользила по полу в резиновых шлепках с подносом в руках. Молодая девушка подошла к нам и предложила отведать кашу или гречку с тушенкой. «Мне кашу. Спасибо, Милана!» поблагодарил я официантку. «Гречку. Сегодня нормально приготовили?» буркнул Димон, снимая тарелку с подноса. «Ваши замечания были учтены, но Чпрод следил за технологией готовки лично», выпрямилась девушка перед Батыровым. «Он какой-никакой заместитель командира, может и повипендриваться». Димон попробовал гречку и в лице не поменялся. «Уже лучше, спасибо», сказал Батыров, не поднимая головы. Милана закатила от возмущения глаза. «Александр, сейчас принесу», тихо сказала девушка и вновь заскользила по полу. Пока я ел кашу, Димон вопросительно на меня смотрел. то «Да так, будто я у него отобрал тарелку и готовлюсь прикуску еще и гречку съесть». «Что не так?» «Да ничего. Опять выпросил ладушки с вареньем?» — возмутился Батыров. «Дмитрий Сергеевич, вы разве слышали, чтобы я пользовался своим и вашим служебным положением по этому вопросу?» — сказал я официальным тоном. «Ешь давай. Указания скоро на твои жиденькие полеты. Не наши. Ты вообще-то тоже летаешь». Атмосфера столовой была весьма расслабленная. В углу играл кассетный шар воспроизводя ритмы зарубежной отечественной эстрады. Слова из песни «Каракум» от группы «Круг» напевала каждый из официанток, разносящих еду. Летный состав вспоминал о прошедших вылетах, техники – смешные случаи на стоянке. Ну, а Батыров был сосредоточен на работе. «Ну а что, если не договорились с мятежниками? Что тогда? Время-то идет...» «Если не смогли договориться, то сирийская армия, наш полк, ты и я — последний довод», — произнес я, вспомнив строчку из песни Николая Анисимова. Тут заиграл будущий легендарный хит группы Опас. Одна из официанток по просьбе техников сделала погромче. «На-на-на-на-на! Жизнь есть жизнь!» — пел вокалист группы. Димон обвел всех взглядом и встал из-за стола недовольным. «Ой, «Бардак!» — произнес он. «Дмитрий Сергеевич, вы же заместитель командира. Дайте команду, и все прекратится!» — намекнул я. Батыров задумался. «А песня неплохая, такая долгоиграющая, слова ненавязчивая. «На-на-на-на-на!» — -на -на -на», подхватил он проигрыш песни и пошел в направлении выхода. «Полеты мы запланировали неинтенсивные, зато сами упражнения, пожалуй, одни из самых сложных». Летать на предельно малой высоте нелегко, в горах уворачиваться от очередей из ДШК сложно, а вот висеть в 20-30 метрах над землей, да еще и со спасателями на тросе, куда сложнее. Сегодня решено было потренировать спасателей с парашютно-десантной службы, да и командиры вертолетов вспомнят, что у них есть подобные навыки. Для этого была выбрана небольшая площадка рядом с аэродромом, чтобы не мешать другим полетам. Крайне запланированных полетов я выполнял с Могилкиным. Как раз сейчас он должен был зайти в квадрат и начать спуск спасателя. После взлета Петя выполнил разворот и начал медленно выполнять подлет в квадрат. «Высота для работы 20 метров», — произнес он в эфир, замедляя поступательное движение вертолета. «Ну, я пошел», — похлопал меня по плечу Карим и вышел в грузовую кабину. «Сейчас у него будет не менее сложная работа, чем у летчика». Он будет управлять лебедкой для спуска одного из спасателей». Я выглянул в грузовую кабину, где к своим обязанностям приступил и капитан Лютиков. «Выпускающий готов!» — крикнул он, показывая мне поднятый вверх большой палец. Я кивнул, и Лютиков надел шлем и кожаные перчатки. Спускающийся подошел ближе к выпускающему для проверки обмундирования. Лютиков быстро проверил у него подвесную систему и стал ждать команды от Могилкина. Пока Карим подсоединял страховочный трос, вертолет уже завис над землей. 501 работать в квадрате, доложил Петручу, зависая над местом высадки. 501 работу разрешил, ответил в эфир руководитель полетами. Понял, ответил Петя, разворачивая вертолет носом на ветер. Висеть в 20 метрах от земли не то же самое, что у самой поверхности. «Нет той самой воздушной подушки, на которую может опереться вертолет, а это значит, что и работать органами управления приходится чаще, да и вертолет не так устойчиво себя ведет». «Я готов», — произнес по внутренней связи Петя. «Приготовиться к спуску», — подал команду выпускающий. Лютиков подошел к сдвижной двери и зацепил свой карабин «Фала» за трос принудительного раскрытия парашюта для страховки. «Разрешите спуск!» — запросил капитан разрешение у командира вертолета. Могилкин еще немного сместился в центр квадрата. «Разрешил!» — ответил петручу и Лютиков открыл сдвижную дверь. Тут же в грузовую кабину ворвался поток воздуха, а форма на всех пассажирах начала трепыхаться. Спускающийся и вовсе сделал полшага назад. Лютиков проверил дверной проем и начал выглядывать вниз. Карим к этому моменту взял пульт управления slg 300 и помог закрепиться спускающемуся. «Влево 4, назад 2, корректировал Лютиков место зависания. «Понял», — выполнил Мобилкин смещение. В кабине по-прежнему только шум работы двигателя, а над головой мелькают вращающиеся лопасти. «Над точкой! Разрешите спуск!» — запросил Лютиков. «Разрешил». Бортовая стрела лебедки СЛГ-300 вышла за пределы грузовой кабины, и спускающийся аккуратно вылез из вертолета. Молодой парень развернулся лицом к дверному проему и через две секунды исчез. «Первый! Ну или какой там? Пошел!» — громко доложил Лютиков по внутренней связи. На некоторое время Могилкин буквально замер, выдерживая местоположение вертолета. «Еще бы! Раскачивать борт никак нельзя!» Движение органами управления он практически не совершал. Крайне тяжело держать вертолет, чтобы его не качнуло очередным порывом ветра на такой высоте. «Смотришь перед собой, но не упускаешь из виду ориентир слева и справа». «Да, понял, Саныч», — отвечал по внутренней связи Могилкин. Карим держал трос, стараясь, чтобы он как можно меньше ходил из стороны в сторону. По щеке Могилкина начала стекать капля пота, а сам он слегка сжал губы. «Приземлился! Начали подъем!» — продолжил докладывать Лютиков. «Теперь спускающегося надо поднять наверх. Только уже не одного, а с коллегой, который выполняет роль спасаемого». «Еще немного!» — подсказал я, когда у нижнего среза двери показался шлем спускающегося. Точнее, его можно назвать поднимающимся. «Спуски закончены! Трос на борту, командир!» — доложил Лютиков, улыбаясь мне, когда в грузовую кабину затащили спасателей. Дверь закрыта, добавил Карин, закончив работу с лебедкой. Я обратил внимание на могилкина, который перехватил ручку управления левой рукой, несколько раз сжал и разжал ладонь, снимая напряжение. Ну что, не устал, Петру, Ай, нормально, Сансаныч, на посадку, ответил Могилкин и запросил разрешение зайти на полосу. После посадки и выгрузки ПДСников я вышел в грузовую кабину и прогнулся в спине. За два с лишним часа в правом кресле спина слегка затекла. «Как ощущение спросил я у Петра, когда он вышел из кабины вслед за мной. «Нормально. Я мало с внешней подвеской летал, а тут люди живые. И это мы еще не над морем. Там вообще все по-другому». Я объяснил Могилкину вкратце, что над водной поверхностью зацепиться глазом не за что, отсутствуют визуальные ориентиры. «Ветер можно определить только по пенным барашкам волн, а не неучет полного отсутствия эффекта воздушной подушки может привести к провалу вертолета по высоте». «Я сам помню, когда первый раз летал над водой и завис, решил снизиться и не учел отсутствие подушки», — начал рассказывать я, вылезая из грузовой кабины. «И что произошло?» — с интересом спросил Могилкин. «У меня вертолет так резко пошел вниз, что я аж на педалях привстал», — улыбнулся я, вспоминая данный случай. Про себя я подумал, что это сейчас можно и посмеяться. В тот момент было не смешно, хоть и вертолет вытянуть успел. Через полчаса провели разбор полетов, обсудив все технические организационные моменты. Правда, ни один из этих моментов полетов не касался. «Так, через полчаса пойдет машина в джеблу. Предлагаю, как обычно, четыре корочки и по шоурме. Нам там и уступить еще могут, если в большом количестве возьмем», расписывал вечерний ужин Петров не слишком мало поинтересовался могилкин посмотрев потолок и пересчитав количество людей да не мне хватит отмахнулся Ина кентий и голодный петров в своем репертуаре Джан, ну свой заказ озвучил теперь запиши что мы будем есть улыбался Хачатрян. Свое выступление я закончил и перешел к оформлению документации заполнению летной книжки. В это время Батыров объяснял молодому летчику Штурману, как правильно заходить на площадку. Тут дверь в класс открылась и к нам заглянули два брата, Аси и Диси. Давно не видел этих двоих. ⁇ Нирвом, товарищи православные! ⁇ воскликнул Диси, войдя в кабинет. В классе в это время несколько человек тут же согнулись, будто бы прятали свои нагрудные крестики. Все же не сильно приветствовалось в эти годы и в советской армии, если человек верующий. «Мы тут летели, ну вот как деревяшка над городом», — добавила Си. С применением русских поговорок у братьев-близнецов по-прежнему не очень. Я поприветствовал ребят, и мы вышли на улицу пообщаться в беседке. Я внимательно посмотрел на стоянку, где уже расположили еще несколько вертолетов Ми-8 и Ми-24. Эти борта были выкрашены в пустынный камуфляж, а на хвостовых балках нанесены флаги Сирии. Оказывается, ОСИ и дисси как раз возвращались группой из северной части Сирии. «Сейчас все на Т-4 летим. На один день нашему звену разрешили домой сбегать и снова на передовую», объяснил Диси, поправляя разгрузку на плечах. «А вы разве тут живете, не в Дамаске?» — спросил я. «Мы с аль-Каид, самой деревней Хмеймим. Родители и сестры здесь живут. Большой дом, большое хозяйство. Кстати, они гордятся тем, что мы с вами... Э, как это, по-вашему, Азиз-Азиз?» Азис! улыбнулся Аси, потеряв два указательных пальца друг об друга. Его тут же толкнул в плечо Диси, объясняя, что надо говорить «вась-вась» может придете к нам на ужин вы капитан петров все же мы с вами одну войну прошли а теперь и еще одну начал говорить десси но остановился все же для обычного сирийского военного эта война тяжелее всех предыдущих здесь они воюют между собой не откажите аль каид сказал оси поднимая славки я постараюсь но не обещаю кивнул я «Это будет высокая честь для нашей семьи принять у себя героя республики!» Братья ушли в направлении команды диспетчерского пункта, где у сирийцев сидели их офицеры-направленцы и диспетчера по перелетам. В любой другой бы ситуации я был бы не против сходить в гости к сирийцам, да и на востоке отказывать в приглашении значит нанести большое оскорбление людям. «Расслабляйтесь, Александр!» — услышал я за спиной знакомый голос. Подошел ко мне Виталий Казанов слишком тихо, даже шороха не издал. «Я ни на что не намекаю, но вы могли бы заходить с парадного входа?» «Предпочитаю скрытность. Профессиональная, как-никак», — ответил Казанов. Виталий Иванович был одет в советский летный комбинезон, поверх которого была шевретовая куртка, причем весьма потертая. «Я смотрю, вы тоже по летной форме одеваетесь?» «И по летной, и по флотской, и по какой угодно», — произнес Виталий, доставая из нагрудного кармана пачку космоса. «Не угоститесь?» «Издеваетесь, да?» «Да, просто проверяю. Вдруг ваши привычки с вашим новым семейным статусом поменялись. Антонина Степановна хорошая партия». «Опачки! Чего-чего, а столь серьезной осведомленностью я был удивлен. Хотя, мне ли удивляться? Вторую жизнь живу». «Да, я всем доволен». И даже то, что товарищ Белецкий ей не родной отец? Конечно же, я заметил, что отчество у Тоси не соответствует имени Юрия Федоровича. Но что это меняет, мне непонятно. Виталий Иванович, мне вам грубить не хочется, но указать адрес, куда бы вам пойти с вашими вопросами, имею огромное желание. Давайте по делу и разойдемся. Само собой, к сирийцам в гости не сходите? «Да он еще и подслушивал. Теперь ясно, чего Казанов тут терся рядом. О чем вас так заинтересовали два брата-акробата?» «Просто сходите. Нам нужно кое-что проверить. Можете даже потом ничего о вашем визите к семье Султан не рассказывать». «Так я вам и поверил. Но он на ужин схожу. Пойду только у Бунтова отпрошусь». Казанов кивнул. В этот момент из стартового домика вышел Иннокентий в возбужденном состоянии. — Саныч, беда! Как мы теперь жить-то будем? — возмущался Петров, у которого вид был обиженного котенка. — Что случилось? «Да, машину Бунтов не дает в джеблу ехать. Говорит, что в прошлый раз техники какую-то настойку привезли и обосрались. Ну, в сортире засели. А командир сухой закон объявлял. Ну, мы же ты не бухали!» «Кеша, рупор выключи свой!» Я недовольно посмотрел на Кешу, который продолжал орать всей базе, кто и сколько выпил. Только когда в беседке посмеялся Казанов, Петров замолчал. — О, Виталий Иванович, ну, вы же ничего не слышали и никому не скажете, верно? — заулыбался Кеша. Казанов сделал серьезное лицо, будто ничего не слышал, хотя у него лицо всегда каменное. — Мужики, я могила. — Ога, просто гранит. Собирайся, на Иннокентий, в гости поедем.